В висках у Синди ломила от боли. Она пыталась приподнять голову с подушки, но не вышла. Показалось, что голова весит тонну. После ухода Джека она выпила еще, что окончательно ее добило. Синди закрыла глаза и погрузилась в зыбкое небытие. Однако уголком сознания все же понимало, следует двигаться, делать что-то, иначе она погибнет. Она провела рукой по простыне и нащупала край матраса. Ухватилась за него, подтянулась, взглянула на тумбочку, где стоял будильник. Без контактных линз стрелки то расплывались, то сливались в одну А придвинуть к себе будильник не было сил. Невозможно понять, который сейчас час. Прямо как во сне. В этом ужасном, кошмарном сне. Кажется, сейчас она не спит. И в то же время не бодрствует. Никогда еще в своей жизни Синди не страдала похмелью. Глаза постепенно привыкали к тусклому освещению, шторы были задернуты, но на их фоне отчетливо вырисовывались оконные рамы. Это подсказало, что сейчас должно быть день. Она помедлила еще минуту, потом села в постель. В коридоре послышались шаги. «Мам!» Никто не ответил, что и неудивительно. Синди сама поразилась, до чего слабый у нее голос. Словно алкоголь отнял у него всю силу, Синди осмотрелась. На секретаре стояла пустая винная бутылка, при одном взгляде на который ее затошнило. Надо бы в туалет, но, к счастью, приступ тошноты прошел. Вот ирония судьбы, подумала она. Вспомнил, как здесь же, в этот момент, в этой комнате, она девочкой притворялась по утрам, что ее тошнит, и все с одной целью – не пойти в школу. В детстве она ненавидела школу и довольно долго ненавидела свой дом. Она не думала о нем, как о доме, в котором выросла. По крайней мере, не всегда. Лишь после того, как умер отец, и вся семья вдова с двумя дочерьми и тремя совсем маленькими мальчиками переехала в него. Все равно дом полон воспоминаниями. А может быть, она специально вызывает их в память, хочет взглянуть на себя со стороны и увидеть такой, какой видела во сне, Или то был совсем другой сон. Там Синди было всего девять, и жили они тогда в старом доме в Нью-Гэмпшире. Листья шуршат за окном спальни. Она лежит без сна, смотрит в потолок. Ветер срывает сухие коричневые листья с ветвей и уносит в ночное небо. Другие не поддаются ветру и падают на землю, сплетаясь в ковер на лужайке. Туристы специально приезжали в город полюбоваться настоящей осенью. Синди осень ненавидела. За какие-то две недели зеленая летняя листва превращалась в нечто неживое, предвестник несчастья, о котором, казалось, предупреждали пламеняющие на перекрученных ветвях сухие листья. А потом и эти огоньки гасли один за другим. Синди чувствовала что за всем этим стоит чудовищный обман. Листья обманули, довели до смерти. Вот за окном снова взвыл ветер, и горстка опавшей листвы ударила в окно. Синди натянула одеяло на голову. «Дураки несчастные!» Внезапно снизу донесся грохот, словно кто-то упал или свалил какой-то тяжелый предмет. «Папа!» В этот уикенд она осталась в доме с отцом. Мать со старшей сестрой отправились в Манчестер на турнир по американскому футболу среди школьников старших классов. Мальчики, с которыми отец никогда не мог справиться, остались у бабушки. Синди ждала ответа, но не услышала его. Лишь вой ветра за окном до листвы. Она сосредоточилась и прислушалась. Шорох и редкий стук отдельных листьев в стекло. Ничего больше. А потом вдруг уловила странный звук. Похрустывание за окном спальни, словно кто-то приближался к нему шаг за шагом. Синди так и похолодела от страха. «Это ты, папа?» Она снова прислушалась. «Да вот оно!» Мерный хрустящий звук. Кто-то бродит возле их дома, теперь она была уверена в этом. Бродит, похрустывая опавшей листвой. Одна эта мысль так напугала Синди, что глаза наполнились слезами. Она спрыгнула с кровати и выбежала в коридор. «Папа, ты где?» Коридор был погружен во тьму, но Синди могла передвигаться по нему вслепую. Сколько раз выбегала она сама по ночам, проснувшись после очередного кошмара. Она нащупала дверь в спальню родителей, распахнула ее и ворвалась с криком «Папа! Там какой-то шум!» И застыла в изножье кровати. Глаза привыкли к темноте, и она видела, что кровать... Пуста и застелена. Отец и не думал ложиться, несмотря на позднее время. По крайней мере, ей казалось, что уже очень поздно. Стрелки электронного будильника на тумбочке застыли на цифре 12. Зеленые цифры слегка мигали и пульсировали. Так всегда бывало ветреными ночами, когда случались перебои с электроэнергией. «Тоже я одна в доме?» Синди выбежала из комнаты, Ужас гнал ее вниз по лестнице, заставляя перепрыгивать через две ступеньки. Приезжая, отец не раз засыпал внизу на диване, может быть, он сейчас там. Она ворвалась в гостиную, и в сердце тут же упало, его там не было. «Папа!» Из гостиной она побежала на кухню, потом в столовую. Проверила ванны комнаты, даже большой чулан прихожей. Двери распахивались одна за другой и оставались открытыми, точно с разинутыми от изумления ртами. Отца нигде не было. Слезы городом катились по ее щекам. Синди вернулась в кухню и увидела то, чего не заметила прежде. Через окно, и погруженный во тьму двор, был виден свет в гараже. Машина отца стояла на площадке рядом, и Синди поняла, что он дома, очевидно, возится в гараже со своими деревянными поделками. Наверное, именно этот шум она и слышала. Шорох его шагов по листве через двор к гаражу и обратно. Наверное, отец переносил какие-то вещи. Такое позднее время. Синди хотела остаться на мысль о том, что она совсем одна в огромном доме переселила. Пронзительно взбизгнув, она толкнула заднюю дверь и выбежала во двор в холодную осеннюю ночь с ледяными порывами ветра. Продолжая орать, пробежала мимо отцовской машины к гаражу и заколотила кулачками в дверь. «Папа, ты здесь?» На фоне холодного боющего ветра собственный голос показался каким-то особенно слабеньким и жалким. Она подергала за ручку. но дверь оказалась заперта. До засои ей в любом случае не дотянуться, слишком высоко для нее. Тогда она бросилась к низенькой боковой дверце, повернула ручку, тоже заперта. Синди приподнялась на цыпочки и заглянула в окно. Свет внутри горел, но отца видно не было. Правда, она могла видеть только одну часть гаража. Папа, ты. Слова так и застыли у нее на губах. Она увидела пятно на полу. Нет, не пятно. Она слегка двигалась вперед-назад. И еще колебалась. Никакое это не пятно. Скорее призрачное видение, и руки у него висят по бокам. А ноги не достигают до земли, а вокруг шеи веревка. и охотничья кепочка на голове, точь точь такая же, как у отца. Она отпрянула от окна, упала, тоже вскочила на ноги и помчалась обратно к дому, но входить не захотела. Синди не знала, куда теперь бежать. Так и кружила вокруг большого ильмового дерева, Плакала и кричала, и опавшая листва противно хрустела под ногами. Воспоминание прервал шум. Синдия заморгала, пытаясь сфокусировать взгляд. Звуки доносились из холла и напоминали шаги, но только очень громкие, как топот лошади. Снова шум, и только тут она поняла, что никакие это не шаги. Кто-то громко стучал в дверь. Сердце заколотилось, как бешеное. Синди даже думать боялась о том, кто мог прийти к ним в этот час. Она еще была погружена в воспоминания, и лишь частично освободилась от них, Это видение в окошке гаража, о, она его никогда не забудет. Как и то, что выглядело темным пятном в нижней части снимка, где красовались девочка с собакой. Тень, которая вроде бы и не существовала вовсе. Снова постучали. Синди опустила ноги на пол, Внутренний голос твердил, что к двери подходить не надо. Все как в том сне. И как в том же самом сне она пренебрегала предупреждением. Попробовала сделать шаг, потом другой. Ноги слушались плохо, но все же она передвигалась. В конце коридора горел свет. Мама высунулась из своей комнаты и спросила, «В чем дело? Что происходит с Инди?» «Не беспокойся», — ответила она, — «я сама подойду».